Императорский дворец. Покои младшей дочери императора Риты Романовой. На огромном экране мультяшные девчушка с собакой тренировались, чтобы стать пожарными вопреки всем правилам. Тусклый свет телевизора освещал уютную спальню. На огромной кровати были расставлены лотки с мороженым, два торта и тарелка с фруктами. А чуть дальше большой кучей валялись конфеты и леденцы. Рита Романова сидела на подушке, поджав под себя ноги, и столовой ложкой зачерпывала клубничное мороженое, закусывая его шоколадным печеньем. Тяжелое испытание она привыкла заедать сладким. Правда, отец обычно следил, чтобы она не слишком уж увлекалась, но сегодня. Кажется, он понимал, что ситуация для Риты действительно очень тяжелая. Еще бы. Замуж за колчаного старика. Это же ей придется уезжать в чужую страну, а у нее там нет друзей. И самое ужасное. Ей придется быть настоящей, при настоящей принцессой. А о мечте стать цирковой гимнасткой нужно будет забыть. Она умоляла отца передумать, но император железобетонно стоял на своем. И вот Рита оказалась здесь, поедая сладости в промышленных масштабах и безутешно рыдая в панцирь крабогнома. «Я сбегу!» — решительно заявила Рита и шмыгнула носом, вытирая его рукавом. «Великан-хозяин, друг, тебя спасти!» — заверил крабогном и вытащил из воздуха фотографию Марка. Протянул ее Рити и потряс клешнями. «Он тебя точно-точно спасти!» «Я помню, как он выглядит. Ты же мне показывал северные гребешки. Вот у твоего великана-хозяина друга было лицо, когда он увидел меня по телевизору». Она захихикала, но тут же снова всхлипнула и утопила ложку в мороженом. «Мне ничего не поможет. Отца не переубедить. Понимаешь, он бывает отцом, а бывает папой». «Вот сегодня он был отцом. Такого никто переспорить не сможет». «Смочь!» — категорично возразил крабогном и доверительно добавил. «Я подслушать разговоры великана-хозяина друга и его друзья. Он сказать, что спасать тебя. Его просит твой брат». «Саша?» — Рита улыбнулась сквозь слезы. «Да-да, он обещал, что меня не бросит». Воспряв духом, она отвлеклась от сладостей и сосредоточилась на мультике. Однако в этот момент отец рассказывал главной героине, что она приемная, и что ее настоящие родители погибли в пожаре. Рита не сдержалась и разрыдалась от сентиментальности. Крабогном всплеснул клешнями, схватил пульт и принялся хаотично переключать каналы. Если ему казалось, что по какому-то каналу идет чур душещипательная передача, он моментально нажимал на следующую кнопку. Через десять минут он все-таки нашел, что искал. На весь экран показывало изуродованное раздутое лицо с дикими глазами. В человека вселился монстр и пытался заразить остальных людей. Крики, вопли ужаса, мольбы о помощи. Ничего жалостливого и печального. «Мне папа не разрешает такое смотреть! Это же новинка! Зловещие трупаки!» — пробормотала Рита, с интересом уставившись на экран. Она так увлеклась, что даже отставила подальше ведерко с мороженым и подалась вперед, поближе к экрану. Крабогном удовлетворенно хекнул и зарылся с головой в кучу конфет. К его разочарованию он не успел объесться сладким. Внезапно затрезвонил его телефон звонил великан-хозяин-друг. Крабогном поднял трубку, выслушал указания и осторожно тронул Риту, которая полностью погрузилась в просмотр и не обратила внимания на шум. Она растерянно оглянулась на него. «Что такое?» «Нужно идти», — сказал крабогном. «Помогать тебе спасать. Но сначала я рассказать тебе что-то».